Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Тимофеевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых чувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам.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 Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое. Фёдор Иванович не простил меня. Он не хотел меня выслушать. Но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства. А, прекрасное имение! Я завтра же отправляюсь туда в исполнение его воли. Но я почла долгом побывать прежде у вас.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 «Да, поверьте моей опытности. Ла Патреа «Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья?» «Вам она нравится?» — Варвара Павловна проворно опустила ее с плеч. «Она очень простенькая, от мадам Бадрен». «Это сейчас видно, от мадам Бадрен. Как милая, с каким вкусом!» «Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела».